Глава девятая «Мам, привет, я пришла!» Снова оказавшись одна на берегу, громко произнесла я. В ответ тишина. Сегодня море оказалось неспокойным. Волны накатывали одна на другую, разбиваясь о берег, брызги летели в разные стороны. Мне пришлось отойти подальше, так как меня уже успело обдать с головы до ног. Солнце спряталось за тяжёлыми свинцовыми тучами, Оттого казалось, что вот-вот наступит ночь. Интересно, что происходит? Почему мама так долго не является? Может быть, что-то произошло? И как мне это узнать? Что-то толкнуло меня посмотреть вниз. На песке стали появляться сначала едва заметные символы, преобразовываясь в заклинания. Я начала читать и запоминать. На мгновение рядом со мной возник призрачный, едва заметный силуэт матери. мэрин сегодня у нас мало времени. У меня оно вообще на исходе. Наши встречи кто-то блокирует. Враг задумал нехорошее. Завтра будь осторожнее. Я не знаю, с какой стороны придёт опасность. А сейчас сосредоточься. Запоминай заклинания, они тебе понадобятся», — быстро прошептала мама. «А что они означают? Будут пояснения?» — решила уточнить я. «На них нет времени. Завтра ты сама их все испытаешь на своём противнике. Тогда и увидишь. Главное, не перепутай слова. Зная тебя, можно всё предположить». Я ощутила в словах матери лёгкую насмешку. «А если перепутаю, что будет? Смертельный исход?» — поинтересовалась я. «Нет, казус. Не могу сказать, приятный или нет, но ничего хорошего путаница не принесёт», — отозвалась мама. «Не отвлекайся. Тебе ещё самой тренироваться». «А я понаблюдаю, если успею, прокомментирую твои недостатки». На том и решили. Я читала появляющиеся на песке символы, старательно запоминала их порядок и последовательность, после чего некоторые из них пыталась применить на практике здесь же. Иногда получались воздушные петли, ледяные сети. Пару раз я не смогла добиться результата. Вероятно, это заклинание прямого воздействия на тело соперника. Это я смогу проверить только завтра». Как только заклинания закончились, я приступила к физическим тренировкам. Одной оказалось сложнее. Всё-таки с мамой в паре мне всё казалось легко. Но пришлось отрабатывать всю программу в гордом одиночестве. Несколько раз до меня доносился едва слышный голос, комментирующий мою неуклюжесть, а потом и он пропал. Оглядевшись, поняла. Я осталась одна. Тучи зависли настолько низко, что казалось, «Протяни руку и дотронешься до них». Совсем стемнело. Я села на песок, огляделась. Даже кабутаки сегодня со мной не было. И я вдруг ощутила одиночество. Отмахнувшись от мрачных мыслей, снова вскочила. Нечего расслабляться. Завтра второй тур, и я не должна его проиграть. До полного изнеможения я тренировалась, черпала силу из необычного места. Как только почувствовала обессиленность, опустилась на песок. Коснулась его ладонями, и в этот момент мне показалось, я черпаю силу прямо из него. По венам пробежал жар, магия заполняла каждую клетку обессиленного тела, и только ощутив полный резерв, довольно улыбнулась. Но встать не успела, меня снова вернула обратно, в комнату, где я засыпала. А через пару минут за мной пришёл шаатан. Он оглядел меня, принюхался, сам себе кивнул, довольный результатом, и, сообщив, что ждёт меня в столовой, оставил одну. Я не стала долго разлёживаться, вскочила, сходила умылась, оделась и вышла. Петриан бутакой в руках уже меня ждали под дверью. Недовольно глянув на питомца, поинтересовалась. «А почему ты сегодня со мной не пошёл на тренировку?» «Решил отлынить?» «Меня не пропустила», — недовольно произнёс зверёк. «Вокруг тебя начало происходить нечто странное, и оно мне не нравится». «Мне тоже», — согласилась я. «Думать нехорошо о демоне и вампире не хотелось. Они здорово нам помогли, да и не было у меня в отношении их никакой тревоги. Но тогда кто блокирует наши встречи с мамой? Кто не пустил Кабутаку со мной? Надо как можно быстрее постараться это выяснить». За столом уже находился вернувшийся вампир. Они с демоном тихо о чём-то переговаривались. Стоило нам войти, как оба замолчали. Я подозрительно возрилась на этих двоих. «Обо мне говорили?» — прищурилась я. «Иначе почему так быстро умолкли? Не хотите поделиться?» «Пока нет», — широко улыбнулся клыкастый. «Давайте быстрее нам скоро выдвигаться, если мы не хотим пропустить турнир». Пришлось последовать его совету. «Есть с утра совершенно не хотелось». Я выпила травяной чай и с трудом запихнула в себя небольшой кусочек булочки, смазанной джемом. Заметив, что мы уже перекусили, шатан первым встал из-за стола. За ним поднялись и мы. За всё время никто не произнёс ни слова. Я вообще пыталась повторять заклинание, выученное ночью. В голове билась только одна мысль, лишь бы ничего не перепутать. Опозориться мне совершенно не хотелось. В таком же молчании мы вошли в комнату ожидания. В ней уже находилось около десятка магов. Сегодня я заметила здесь троллей и орков. Удивилась. Зачем они лезут на турнир? Ведь с их силой шансов мало, им бы на боевые туры пойти, а они в маги решили податься. Распорядитель прочел нам список, кто за кем пойдет. Моя очередь была второй. И драться мне предстояло с темной эльфийкой. Глянув на застывшую со зверским выражением на лице дроу, я непроизвольно усмехнулась. Такая же юная, как и я, только гонору побольше. Свою юную неопытность она решила компенсировать устрашающим выражением лица. Только её гримаса больше веселила, чем пугала. Я подошла к едва заметной нише, скрытой непроницаемой тканью, слегка отодвинула её в сторону, оглядела трибуны. Но непроизвольно мой взгляд сразу метнулся в ложу, где должен был находиться серый кардинал. Он был там. Всего на мгновение мне показалось, что наши взгляды встретились. Он смотрел, казалось, прямо на меня. Я быстро задёрнула ткань, шарахнувшись назад. «Что, кардинала увидала?» Подал из-за пазухи голос Кабутака. В нём отчётливо слышалась лёгкая насмешка. «Не твоё дело», — огрызнулась я. Сердце вдруг заколотилось, как бешеное, и явно не от страха. «С чего вдруг?» «Только этого не хватало». Я глубоко вдохнула и резко выдохнула. Ко мне приблизился Петриан. «Майя, мне тебя здесь ждать или пойти на трибуны? Не хотелось бы оставлять тебя одну?» Ровно проговорил юноша. Я обернулась к нему, положила руку ему на плечо и ответила. «Иди на трибуны, здесь со мной ничего не произойдёт. Рядом со мной демон и вампир. Мой выход раньше, потому я сразу присоединюсь к тебе». Друг кивнул и вышел. Я осталась. Ко мне приблизился Шиотан. Тепло улыбнулся. «Волнуешься?» «Да не особо», — пожала плечами я в это же мгновение, сообразив. «Не соврала. У меня действительно никакого волнения по поводу турнира не возникло, а странное состояние было связано с серым кардиналом. Я до сих пор не могла понять, что между нами произошло за те пару секунд, когда наши взгляды встретились. Откуда он вообще мог знать, где я? Сначала появилось непреодолимое желание ещё раз выглянуть и проверить, сможет ли он снова почувствовать меня. Но я тут же отдёрнула сама себя от такого нелепого желания. Мотнула головой, выпрямилась. Демон улыбался. Я ответила ему тем же. «Сейчас твой выход!» Рядом с нами появился вампир. «А потом ты расскажешь о результатах своей вылазки», — подмигнула я ему. Как ни странно, но юноша вдруг стал серьёзным и просто кивнул в ответ. Объявили наш выход. Дроу выскочила первая, оттолкнув меня в сторону. Она запрыгала к арене, как взбесившийся хард-трак. Я едва не расхохоталась. Вкупе с её зверским выражением, такое поведение выглядело слишком комично. Вероятно, не я одна пришла к такому мнению, потому что с трибун до меня донеслись смешки». Кивнув демону и вампиру, вышла я следом за Тёмной. Высоко задрав голову, я быстрым шагом прошла по коридору и, оказавшись на арене, встала напротив Дроу. Она смотрела на меня из-под лобья, недовольна. Из её горла вырывались рычащие звуки. Интересно, она чем собралась драться? Магией или двумя парными клинками, зажатыми в руках? «Тёмная, ты турниры не перепутала?» Не удержалась я от вопроса. «Тебе бы на боевое пойти, а ты в магию полезла. Здесь твое оружие не поможет». «Это ты так думаешь. Еще как поможет», — процедила сквозь зубы Дроу. «Что ж, тебе виднее», — равнодушно пожала я, одним плечом приготовившись. Как только прозвучал гонг, соперница мгновенно запустила в меня огненным шаром. Я поставила щит и легко отбила ее бросок. Сама в этот момент прошептала заклинание, выученное ночью. Тёмная схватилась за шею, заваливаясь назад, но перед этим запустила в меня клинками, направив их силовым потоком. Я выстроила огненную стену, не давая оружию долететь до меня, выставила руки вперёд и тоже выкрикнула заклинание, но тут же застонала. Так всегда бывает, то, чего мы боимся больше всего, с нами и случается. Я перепутала последнее слово, взяв его из другого заклинания, потому сейчас с ужасом ожидала результата. И он последовал. Сначала Дроу застыла, её глаза широко распахнулись, её собственные клинки носились вокруг неё. Сама соперница не могла сдвинуться с места, а потом... Резко подскочив, бросилась бежать. И не ко мне, а вообще прочь с арены. Теперь не только я, но и народ на трибуне встал, пытаясь разглядеть, куда же помчалась тёмная. Вокруг стал распространяться неприятный запах. Когда до меня дошло, что я только что сделала... На меня напал истерический смех. Мало мне было оборотня, так сейчас надолго упекла тёмную вместо уединения. К нему вряд ли можно будет подойти близко. Как только до народа дошло, что произошло, слаженный хохот огласил пространство. На миг я бросила взгляд на серого кардинала. Он хоть и улыбался, но удручённо качал головой. Мне показалось, что его губы прошептали «Повторяешься?» «Да нет, показалось». Не мог он меня узнать. а произошедшая чистая случайность, ничего более. Я ведь и боялась перепутать слова. И мама меня предупреждала. Это вышло непреднамеренно. «Победа за вами!» Ко мне приблизился улыбающийся распорядитель. Я поблагодарила улыбкой и двинулась на трибуну к Петриану. Его я успела заметить. Довольная приземлилась рядом с другом. Из-за пазухи высунул нос Демарт. Смешно поводил им, что-то буркнул и снова спрятался. Не поняла это, что было. «Демарт, ты чего?» — шепотом поинтересовалась я. В ответ получила... «Пречувствие у меня неприятное, вот чего!» — отозвался Кабутака. «А с чем оно связано?» — продолжила допытываться я, но ответить мне питомец не успел. Рядом со мной появились... Но кто бы сомневался? Дасиус и Кэрриет. Причем подошли они с двух противоположных сторон, но в руках обоих были цветы. Кэрриет держал в руках белую розу, Адасиус торжественно нёс перед собой хризантему. «М-дам». Я скептически оглядела двух подошедших парней, скривилась. «И что предлагаете мне с ними делать?» Поинтересовалась я, ощутив, как задёргался хвост питомца под рубашкой. «Так-так, получается, его тревога усилилась? С парнями наверняка не всё чисто?» Я присмотрелась к ним повнимательнее. Оба полыхали яростью, глядя друг на друга. Ответа на свой вопрос не дождалась. Поединок взглядов продолжался. Осознав, что посмотреть продолжение турнира мне не дадут, я схватила Петриана за руку, развернулась, вручила один цветок сидящей рядом девушке, второй парню. На его недоуменный взгляд пояснила. «Подаришь своей избраннице». После чего потащила друга обратно в ту коморку, где находились маги, ещё не выходившие на арену. Уж больно мне хотелось посмотреть дальнейшее, а главное — увидеть, с кем в поединок вступят шиатан Ирия Это зрелище я не могла пропустить. Не оборачиваясь, мы спустились вниз и юркнули за арену. Оказавшись в уже знакомой комнате, подошла к демону. Он слишком пристально на меня смотрел, и только я хотела спросить причину столь хмурого взгляда, как услышала всхлипы. А через секунду появилась мордочка Кабутаки. Он давился смехом, его глаза блестели от слёз. «Димарт, что с тобой?» Шок это по-нашему. Я начала оглядывать себя, пытаясь сообразить, что именно развеселило так моего питомца. Он только всхлипывал и тыкал лапкой куда-то на арену. «Ты можешь объяснить, что произошло? И почему я чувствую на мае отголоски приворота?» Строго поинтересовался демон. «Вот тут-то я и застыла». «Что, простите? Какого приворота?» Появившаяся была улыбка от вида Демарта мгновенно исчезла. Брови мгновенно сошлись на переносице. «Выгляни и посмотри на своих ухажёров!» Только и смог выдавить из себя Демарт. К шторе мы ломанулись все вместе, а стоило обратить внимание на то место, где мы недавно сидели, как моя челюсть плавно рухнула вниз. Я едва успела зажать рот рукой, чтобы самым натуральным образом не расхохотаться. Юноша, которому я вручила цветок, носился за Дасиусом, глядя на него влюблёнными глазами, пытаясь то за руку схватить, то за плечо. Сам аристократ, огромными глазами, полными неподдельного ужаса, пытался увернуться от приставаний парня. Я же пыталась вспомнить, какой из двух цветков ему вручала. Но память как отшибла. Не получалось восстановить события в их последовательности, но одно я осознала точно. Получается, один из этих двоих и есть тот, который пытался меня приворожить в замке. Ответом был пораженный кивок всех рядом стоящих. За этой мыслью последовало следующее. «Маг, охотящийся за принцессой, прекрасно знает, кто я». «Нет, я скорее утверждала, чем спрашивала, но тем не менее ответил мне Кабутака, вмиг ставший серьезным». «Да, наш уход кто-то заметил. И если сразу значение не придал, то позже, сопоставив факты с исчезновением принцессы, пажа и фамильяра, сделал выводы, прекрасно запомнив твою новую внешность». И решил проверить свою правоту. Не знаю, как он уверился в твоей настоящей сути, но факт остаётся фактом. Тебя раскрыли. И теперь, наблюдая данную картину, не удивлюсь, если к такому же выводу придёт и серый кардинал. Выдохнула я. Уже пришёл. Выдохнули мне в самое ухо. От неожиданности я подскочила и только с огромным трудом не взвизгнула и не ударила магией. Вышибал мне за выдержку. Только сердце заколотилось, как бешеное. Вдохнув и резко выдохнув, чтобы восстановить душевное равновесие, я медленно обернулась. Да, меня раскрыли, но сдаваться я не собиралась. «И что ты намерен делать?» — придав голосу холодность, поинтересовалась я. «Учти, в замок я не вернусь, не для того сбегала, чтобы через сутки снова оказаться». «Я и не настаиваю», — перебив меня с ехидной усмешкой на губах, отозвался кардинал. Вот тут я не смогла сдержать изумление, и самым некультурным образом вытаращилась на парня. «Чтобы поймать преступника, необходимо заставить его совершить ошибку. Одну он сегодня допустил, его афера раскрылась, круг подозреваемых сузился до двоих, но кто из них точно пока неизвестно», — обернувшись ко мне, поведал Реизат. «Но и сам маг не дурак, уже понял, что его раскрыли, потому сейчас придумает совсем другой способ нападения». — подхватил демон. — Да и затаится он, причём не один. Второй, попавший под раздачу, тоже попытается слиться с интерьером, но только из страха, что на него навешают всех собак королевства. То, что запахло жареным, даже невиновный осознал. На этот раз серьёзно произнёс Демарт. — А мне-то что делать? Я всё-таки не смогла скрыть растерянности в голосе. — Продолжать участие в турнире, — жёстко поведал кардинал. а поживёшь пока у демона с вампиром. Надеюсь, они против не будут». Я кивнула, и в этот момент остро осознала, как же мне не хватало язвительного шута. Вздохнула, и только хотела попросить, чтобы его ко мне отправили, как прикусила язык. В этом случае моё инкогнито окажется раскрыто. Бросив взгляд снова на арену, нахмурилась. «Моих поклонников не наблюдалось. Зато, бедолага парень, которому я так неосторожно вручила цветок, сидел на скамье и усиленно тряс головой, иногда сжимая виски. Взгляд у него был растерянным, на нём временами отражался ужас. Ещё бы, любой другой предпочёл бы сквозь землю провалиться от стыда за произошедшее. А этот сидел под насмешливыми взглядами и не обращал на них внимания». Повернувшись к серому кардиналу в надежде узнать о дальнейшей судьбе парня, с досадой выругалась. Источник знаний исчез так же тихо, как и появился. Пришлось задавать вопросы Кобутаке. Он-то должен знать, что будет дальше. «Не знаю», — ровно отозвался Демарт. «Одно могу сказать точно. Обоих твоих поклонников будут искать. Чем быстрее их найдут, тем безопаснее станет для тебя». «А если они хорошо так, основательно залягут на дно...» «Как тогда быть?» Не отставала я. «Виноватый всё равно проявит себя. Ему уже нечего терять. Одна дорога в короли. А это возможно только в том случае, если он сможет охмурить тебя», слишком спокойно отозвался Демарт. «Такое чувство, что тебе на всю эту ситуацию наплевать», процедила недовольная. «Совсем нет. Именно поэтому я даже спать с тобой буду сегодняшней ночи, чтобы этот гад через сон ничего не мог сделать», пообещал питомец. «Как это? Через сон?» Опередив меня, задал вопрос, волнующий и меня тоже, Петриан. «Я вечером расскажу, как это бывает и к каким последствиям приводит». Обернулся ко мне Реизат и тут же вышел на арену. Сейчас пришло его время сражаться. Оставив все вопросы на потом, я приникла к окошку, чтобы насладиться зрелищем. Оно того стоило, особенно когда шиотан усилил звук, чтобы мы могли расслышать происходящее на арене. Соперником вампира стал заносчивый высокомерный эльф. Я даже со своего места ощутила, насколько велика его сила. Но с Рейзатом ему было не сравниться, только сам первородный этого еще не осознал. Более того, его покоробило, что в пару к его могуществу поставили этакого неформала, еще и спрятавшего глаза». Эльфы слишком привыкли к всеобщему обожанию и стерпеть такое, по мнению уставшего насмешки, он попросту не мог. Это издевательство, мне в пару это недоразумение, сейчас же сними передо мной шапку. Едва ли не топая ногами, требовал первородный Резат стоял ко мне спиной. Я не видела выражения его лица, но, судя по гримасе его соперника, вдруг ясно осознала. Наверняка вампир ещё и ухмылялся. И тут до нас донёсся его голос. В нём отчетливо сквозил сарказм. «Ушастый, ты уверен, что желаешь именно этого? Был бы ты девицей, я бы с радостью снял шапку. Посмотрел в твои глаза, но парни меня, знаешь ли, не прельщают». «Ты самонадеянный гад!» «Я размажу тебя по арене, как?» Продолжил кипятиться эльф, но договорить ему не дал сигнализирующий о начале гонг. Реизат даже свою расслабленную позу не поменял. А вот ушастый напрягся, вмиг став серьёзным и сосредоточенным. «Ты так и будешь вокруг меня танцевать? Знал бы, захватил с собой бубен!» Не сдержал в шпильке вампир, когда несколько минут эльф прыгал вокруг него, делая пасы руками, шепча заклинания «не достигающие цели». «Я сдерусь тебе эту арграхкову шапку!» — процедил Первородный, посылая в Реизата очередное заклинание. Вампир с лёгкостью его отбил. Сам нападать не торопился. «Почему Реизат не нападает?» — шепотом спросила я у шатана. «Зачем? Избиение младенцев не входит в его обязанности. Одно заклинание нашего клыкастого способно зашибить Первородного насмерть. Вот он и не лезет», — пояснил демон. «Я кивнула». Объяснение меня весьма удовлетворило, тем интереснее стало наблюдать за поединком. Эльф продолжал свои нелепые попытки достать вампира, хотя скорее не его самого, а злополучную шапку. В те моменты, когда Рейзад оборачивался, чтобы понаблюдать за прыгающим соперником, я прекрасно видела снисходительно-язвительную усмешку на губах Клыкастого. Время близилось к концу, видимо, терпение нашего кровопийцы сошло на нет. До нас донесся его удрученный вздох, а потом раздались его слова. «Все, ушастый, ты мне надоел». После чего шапка слегка приподнялась, открывая глаза реязата. Эльф на миг замер, после чего… В который раз моя челюсть рухнула на пол. Первородный отправился в самый обычный обморок, как слабонервная девица. К нему тут же подскочил поражённый распорядитель. Реизат успел снова натянуть на глаза шапку. Пара минут, пока подскочивший мужчина пытался привести эльфа в чувство, заставила вампира изнывать от скуки. «Победа за вами!» выдал распорядитель всё время, косясь на Реизата. Недоумение на лице ему так и не удалось скрыть. Особенно в свете того, что все прекрасно видели. Вампир ни разу не напал и не использовал ни одного заклинания, кроме защитных. И тут вдруг победа. У многих возникли такие же вопросы, когда народ на трибуне встал, и гуман толпы усилился. Вернувшийся к нам Рейзат довольно скалился. Единственное, о чём он попросил распорядителя турнира, было «В ближайшие пару-тройку часов не подпускайте ко мне слабонервного эльфа, иначе не сдержусь, зашибу». Смысл слов парня дошёл до меня не сразу, а когда дошёл, я непроизвольно вспыхнула, вспомнив, как бедолага с розой гонялся за своей жертвой. Следующие несколько поединков особого интереса не представляли. Дроу удрался с троллем, все закончилось слишком быстро, победил темный, как более юркий и легкий. Соперники не гнушались, элементарные драки на кулаках. Их несколько раз разнимали, но до воду рассудка ни один, ни другой не вняли. В итоге разозлившийся темный не рассчитал силу, ударив тролля боевой огненной магией, врубая соперника как минимум на несколько часов. За ними вышли вампиресса и драконица. Видеть на турнире представительницу чешуйчатых я вообще не ожидала. Они же никогда не снисходят до выхода в мир, все время сидят, закрывшись на своем острове посреди океана, а тут вдруг решили почтить всех нас своим присутствием. Неожиданно. Но и исход поединка был предрешен с самого начала. Драконица оказалась полностью лишена чувства прекрасного, театрального представления устраивать не стала. Всего два заклинания и вампиреса повержена. Хотя Клыкастая и сама не поняла, что произошло. Глаза чешуйчатые полыхнули, а в следующую секунду кровопийца упала и больше не двигалась. Я повела плечами. До меня дошло, что и мне ведь предстоит с ней драться. Интересно, хватит моей силы продержаться с ней хотя бы пару минут, чтобы не свалиться так позорно, как Клыкастая? «Думать пока об этом не хотелось, я решила вечером узнать у демона, чем можно противостоять чешуйчатым. Надеюсь, он подскажет. А если нет, у меня мама есть. Уж она наверняка должна знать хоть что-то». «Я так понимаю, мой выход последний», — буркнул себе под нос шиотан, заметив, как вампиресу уносят с арены. И действительно, распорядитель объявил выход следующий, последний на сегодня магической пары. «Надеюсь, ты устроишь шикарное представление», — хлопнул по плечу друга Рейзат. «Это как получится. Во мне нет твоей силы очарования», усмехнулся демон, заставив Клэкаста воскривиться. «И очень хорошо, что нет, двоих флёров эта арена определённо не вынесла бы», буркнул вампир, а потом лучезарно улыбнулся. Зато демон хмыкнул и вышел в центр. Его соперника пока не наблюдалось, но шатан нисколько не беспокоился, стоял в расслабленной позе и ждал. Минута, вторая… Видимо, соперник рассчитывал заставить демона нервничать, а вместо этого сам нарвался. Шатан стоял лицом к трибунам, я не видела его глаз, но напряженные в миг плечи заметила сразу. А потом... Взмах руки нашего друга, огненная стрела ушла в землю. Раздался вой. Песок вздыбился, оттуда словно вышвырнула парня. Он упал спиной на песок и даже не пытался встать. «Ну, так не интересно. Разочарованно протянул Рейзат. Хотя песчаник сам виноват, нечего было под ногами диверсию устраивать. Только зрелище лишил. Какого зрелища? Я абсолютно ничего не понимала. И кто такой песчаник? Никогда не слышала о таких. О них мало известно. Только то, что они живут под землей. Нападают из-под тяжка, причем сразу стаями. Утаскивают жертву под землю, заставляя ее мучиться. Питается этот народ предсмертной агонией, а потом и падалью. «Не гнушаются подлости», — начал объяснять вампир. Конкретно этот индивид и не собирался драться. Он пытался утащить нашего демона под землю, а там отдать на растерзание своей стаи. Они все внизу и ждали его. Шатан это хорошо ощутил, потому и опередил песчанника, сразив его первым, — подхватил Демарт. Тем самым поставил ловушку, чтобы остальная стая не стала действовать подло, утаскивая магов вниз. Они на это вполне способны. Подлые двуличные явились сюда специально, чтобы поживиться силой». «Вот гады! И их пропустили?» Мои кулаки непроизвольно сжались. «Разрешение было выдано на одного, но не учтён тот факт, что стая одного песчаника тоже относится к нему, потому и смогла пройти на территорию арены беспрепятственно», ответил вернувшийся демон. «На сегодня всё. Идём обедать. Потом нам необходимо кое-что решить». внёс предложение вампир. Спорить, понятное дело, никто не стал. Мы вышли через боковой вход, так оказались намного ближе до уже знакомого трактира. Наш столик в углу тоже оказался свободен, хотя народу в зале оказалось много. Многие даже ожидали у входа, пока освободится свободный стол. Недоумённо глянув на спутников, мгновенно получила ответ. «Я немного зачаровал наш стол, чтобы всегда иметь к нему доступ», широкой улыбкой произнёс Рейзад. Все вопросы мгновенно пропали. Разместившись с удобствами, мы заказали еду, и только после того, как голод оказался утолен, перешли к теме обсуждения насущного вопроса. «Я так понимаю, ловля преступника будет на живца? и Им выступаю я», — первая начала задавать волнующие меня вопросы я. Смущаться и тем более убеждать в обратном никто не стал. «Да, но если тебе страшно, мы придумаем что-нибудь другое», — спокойно отозвался демон, — Я попыталась было уверить, что мне нисколько не страшно, но тут же задумалась о последствиях подобной авантюры. А вдруг наблюдающие за мной не успеют? Если Кэрри или Дасиусу удастся наложить на меня приворот, любовь по принуждению явно не входит в список моих мероприятий, потому пришлось признать очевидное. Естественно, мне страшно. Становиться марионеткой в чужой игре не очень хочется, но и отступать я не намерена. «Главное, чтобы вы потом смогли избавить меня от наведённой гадости, если вдруг это произойдёт». «Мэй, ты рехнулась?» Тут же начал свою речь Петриан, но я отмахнулась от него. «Нет, не рехнулась. Я хочу спокойно жить, продолжать отшивать папиных женихов, которых он станет мне таскать, а если уж выходить замуж, то по собственному желанию. Но для этого нужно избавиться от того, кто убил маму и желает приобрести меня в качестве карманной зверушки». «Немного жёстче, чем планировала», — произнесла я. Друг вздохнул, но спорить не стал. «Мэй права. Лучше его поймать и обезвредить, иначе последствия могут быть весьма печальными», — подтвердил мои слова Шиатан. В этот момент размашистым шагом к нашему столику присоединился серый кардинал. Мне бы промолчать, но этот тип заставлял меня нервничать и отнюдь не от страха. «О, какая встреча! Ты уже соскучился?» — вырвалось у меня. На лице парня мелькнула язвительная усмешка. «Принцесса, я понимаю, что тебе так хочется выдать желаемое за действительное, но работа в данный момент превыше всего», — вернул мне шпильку парень. «И как же связана ваша работа с нами?» Демонстративно округлив глаза, в свою очередь, поинтересовалась я. Вместо ответа кардинал вытащил из внутреннего кармана камзола кольцо и, быстро схватив меня за руку, нацепил на палец украшение. «Ух ты, уже и колечко приготовил!» «А как же моё согласие? Я что-то не припомню между нами тёплых чувств!» Продолжала язвить я, разглядывая простой с виду перстенёк, на котором шли неизвестные мне символы. «Ваше Высочество, наши нежно-романтические чувства мы пока опустим», прижав к сердцу руку, пафосно изрёк кардинал. «В данный момент я вынужден проигнорировать ваше согласие, так как этот перстень...» Дальнейшие слова он произнёс с придыханием. Всего лишь отслеживающее местонахождение артефакт. Вот гад, уел. Но и я не собиралась терять лицо и постаралась не смущаться неудачей. Нацепив на лицо довольную улыбку, подалась вперёд и тоже с придыханием произнесла. «Какое счастье! Значит, за ваше сердце я могу не волноваться. Впрочем, так же, как и за своё собственное. И притязаний с вашей стороны на мои органы не будет». Серый кардинал скривился, словно я его заставила лимон съесть, но тут же его лицо снова приняло полную бесстрастность. Он оглядел нас всех. Ожидаемо, вампиры-демон ухмылялись, наблюдая за нами, а потом, словно придя к какому-то решению, выдохнул. «Ваше Высочество, даже если ради вашей безопасности мне придется жениться на вас, я это сделаю». После этих слов мне захотелось стукнуть кардинала чем потяжелее, Но закатывать скандал выше моего достоинства. Потому, сузив глаза, самым миролюбивым тоном, на который в данный момент была способна, я поинтересовалась. «Господин серый кардинал, а вы не волнуетесь за целостность своей смазливой аристократической физиономии? Я ведь и подпортить могу в порыве страсти, так сказать. Или, когда вы уснёте, на правах супруги я могу...» Минута молчания. Каждый переваривал сказанное, а потом зал трактира сотряс смех моих спутников. Мне же только и оставалось переводить взгляды с одного на другого, пытаясь понять, что я такого сказала. Но до меня так и не дошло. Потому высунувшаяся из тарелки мордочка питомца с хитро сверкающими на ней глазами заставила насторожиться. И, как оказалось, не зря.